Глава 15 Стрельцы к Москве пришли. Что будет им? Велено рубить. Жаль мне их бедных. Переписывались между собою царевна Марфа Алексеевна и Софья записками, спрятанными в стрипне, в хлебах, пирогах или в рукоделии. Да и кроме этих лаконических известий, Софья Алексеевна имела самые полные подробные сведения обо всем, что делалось в Москве, и даже о том, чего вовсе не делалось, но могло делаться, в плодовитом воображении стрельчих и комнатных спастельниц от карлицы Марфы Алексеевны, приносившей стрепню к заключенной царевне в Новодевичий монастырь. Первые числа апреля 1698 года. Истекает Великий пост, и в монастыре делаются приготовления к встрече светлого праздника. Правда, не прежнее это приготовление. Бывало в вербное воскресенье и во всю Страстную Седмицу, народу в монастыре видимо-невидимо, и богомольцев, и заказчиков разных обнов, вышиваний и изукрашенных верб, а теперь пусто, ни молельщиков, ни нищих на обширном монастырском дворе – по которому изредка пробежит только какая-нибудь послушница за приказанием к матери-игуменье или к казначее. Посторонних никого. У ворот стоят крепкие караулы царского войска и не пропускают почти никого, разве уж по особому разрешению князя Михаила Григорьевича Рамадановского. Но и здесь, как и везде, и во всех репрессивных мерах, Страдают только невинные, а кому нужно, те изобретут дорогу. Утомленная продолжительной утренней службой, воротилась царевна Софья в свою келью. От весеннего ли утреннего воздуха, от внутреннего ли волнения, или от болезненного нервного настроения, но, несмотря на утомление долгого стояния, Софья Алексеевна выглядела не по-прежнему. Розовый румянец густо застыл на щеках, Начинавших тускнеть, Полуопущенные, как и подобает монастырке, глаза По временам бодро и весело оглядывают кругом, Порой какая-то странная усмешка Пробежит по сжатым губам. Царевне, сорок второй год. Состарившаяся в последнее время вдруг на несколько лет, Она теперь снова как будто помолодела, и как будто тверже стала ее походка. Быстро сбросив и откинув в угол свое покрывало и верхнее платье, царевна осмотрелась и, удостоверясь, что в соседней комнате нет никого, опустилась в кресло, стоявшее перед ее рабочим столиком, на котором в беспорядке лежали ее вышивание и несколько книг. С неудовольствием оттолкнув свесившуюся со стола швейную работу, Она поставила на стол оба локтя, оперев на руки поднятую голову. Вся фигура ее была нетерпение. За нею следом вошло в комнату, ковыляя немного на правую ножку, маленькое худенькое существо с ребячьим телом и с несоразмерно развитой головой — Карлица Марфа Алексеевны, Дуня. При всем безобразии своем карлица не была неприятна. Напротив, в самом безобразии сказывалась симпатичная миловидность. Разноцветные глаза, один глаз голубовато-серый, другой карий, смотрели так смышленно, лукаво, но вместе с тем и так приветливо, широкий рот, чуть не до ушей, с толстыми губами, складывался в постоянную добродушную улыбку. Со всеми была она в дружбе, На что уж был злющ лохматый пес Салтан, не пропускавший без ворчания никого из прохожих, и тот при каждом выходе Дуни на задворок важно подходил к ней, становился на задние лапы, вскидывал передние к ней на плечи и лизал морщинистый лоб. И все любили ее, начиная с прачки и оканчивая царевной Марфой Алексеевной. Все, и постельницы, и сенные девушки, Постоянно поверяли ей секреты, тайные похождения. Все пользовались ее услугами и никому никогда не изменяла она.